Глава 11 Сейчас что он имел в виду? Магда покачала головой. «Я не знаю. Это все, что он сказал. После возвращения из Храма Ветров он был тих и рассеян. Я даже не уверена, что должна была услышать это последнее слово». Ей больше запомнилось, как он долго держал ее в объятиях, словно она была самым главным сокровищем в мире. Она хотела снова укрыться в его объятиях. Если он так сильно переживал за нее, если у них было так много неотложных проблем, то почему он покончил с собой? Магда сглотнула, пытаясь избавиться от этих мыслей, пока не нахлынули слезы. Как я и надеялся, Баруху вновь удалось свершить то, что казалось невозможным, и лишить их способности создавать новых сноходцев. Взгляд лорда Рала был полон решимости. К сожалению, это никак не повлияло на тех, кто уже создан, и они с легкостью могут нас уничтожить. Мы должны дать им отпор. Магда знала, что он прав. Барух говорил ей что как только человек оказывается внутри созданного врагом заклинания, сила проникала в его существо, в саму его душу. Отчасти он сохранял свою личность, но в то же время становился чем-то большим. Существом с уникальной силой и способностями, от которых остальные не могли защититься. Магда сперва думала, что сноходцы, судя по названию, могут пробираться в сны спящих людей. Но Баррах объяснил, что они гораздо опаснее. На самом деле сноходцы проскальзывают в мельчайшие пустоты между мыслями, как вода, проникающая в поры губки. Они не проникали в человеческий разум через сны, скорее превращали жизнь своей жертвы в ночной кошмар. Магда сделала несколько шагов, мучительно размышляя. В ту ночь она не хотела выпытывать подробности увернувшегося мужа она была счастлива что он жив и хотела просто обнимать его она обернулась может ли сноходец захватить чей нибудь разум теоретически да однако войти в разум человека неимоверно сложно и потому сноходцы используют дар жертвы чтобы облегчить себе задачу по сути они захватывают контроль над магией одаренного и обращают ее против него если в деле замешааны сноходцы Дар становится слабостью. А что насчет неодаренных, таких как я? Сноходцу очень трудно проникнуть в разум неодаренного, а контролировать его еще сложнее. Это возможно, но требует колоссальных усилий. Вопрос в другом. Зачем им неодаренные? Сноходцы – это оружие, предназначенное отыскивать наиболее значимые цели. Если точнее что одаренных. «В этом есть смысл», сказала Магда, пытаясь увязать новые сведения с тем, что знала раньше. «Но ведь человек заметит это, правда? Он поймет, что снаходец захватил его мысли». «Нет, не обязательно. Снаходец может быть в твоем разуме, наблюдая, слушая. Но ты не узнаешь о его присутствии, пока он сам того не захочет. Оказавшись в твоем разуме, Снаходец не только без твоего ведома получит доступ ко всем твоим мыслям, но и услышит все, что слышишь ты. Планы, тактику обороны, имена, все, что может быть полезно врагу. А если захочет, он может оповестить тебя в своем присутствии и заставить сделать что-то или использовать тебя в своих целях. Например, с твоей помощью он может выйти на более значимую персону, И ты не сможешь ему помешать. Сноходцы часто используют безобидного с виду человека как инструмент. Как свое продолжение. Другими словами, как подставного убийцу. Скромные, даже робкие люди – идеальное прикрытие. И даже такого человека-сноходец может заставить убить лучшего друга или любимого. Контроль сноходца абсолютный. Он может затаиться, и ты даже не узнаешь, что он здесь, а может коварно нашептывать мысли, которые ты будешь принимать за свои собственные. Если пожелает, он предельно ясно сообщит о своем присутствии, полностью захватив контроль над твоими действиями или причиняя невообразимую боль. «Мне доводилось видеть такое». Крестив руки на груди, Магда расхаживала по комнате, и ее тревога возрастала с каждой секундой. Проходя мимо двух недюжинных безмолвных охранников, стоявших спиной к двери, она бросила на них подозрительный взгляд. Они почти не спускали с нее глаз. Судя по тому, что она знала, сноходец мог присутствовать и в их мыслях. «Тогда они могут быть уже здесь, в замке. Может, они уже все знают о нашей обороне». О наших планах. Насколько мы знаем, они прямо сейчас могут быть в нашем разуме, слушая, наблюдая и выжидая момент для атаки. Лорд Рал наморщил лоб, выражая сомнение. Я так не думаю. Сноходцы – новое оружие. Они обрели свои способности совсем недавно. Представь, как трудно новообращенному сноходцу научиться пользоваться ими. Что ты имеешь в виду? Если бы ты сейчас могла проникнуть в сознание врага в древнем мире, как бы ты вычислила нужного человека? Даже если тебе известно имя, ты не видишь его. Так как отыскать один разум среди миллиона других? Как ты узнаешь, кого и где нужно искать? Как ты найдешь именно того, кто тебе нужен? Если бы ты попыталась добраться до вражеских представителей власти, как бы ты узнала кто они как вычислить и найти их где искать Он покачал головой нелегко установить правильные связи не сомневаюсь скоро они прокатятся по нашим рядам и по замку подобно лесному пожару но если повезет у нас будет немного времени времени на что добрые духи воскликнула магда вочне всплеснув руками. «Мы беззащитны перед ними. Что нам даст небольшая отсрочка? Мы действительно находимся на грани истребления». «Еще нет. Задачей бараха было устранение источника сноходцев, а я должен был создать защиту от тех, кто уже существует». «Но без сноходца, как ты изучишь пределы его силы? Как узнаешь, на что он способен? К тому же, как ты можешь быть уверен, что защита действительно работает?» В этот момент, глядя на появившееся в его глазах выражение, Магда впервые осознала, почему этого человека так боялись. В его глазах была неумолимая решимость и смертный приговор. Потому что мы поймали одного. магдана мгновение потеряла дар речи. «Вы действительно схватили сноходца? Ты уверен?» «Абсолютно». «Откуда тебе знать, что он действительно сноходец?» Их ни с кем не спутаешь. Заглянуть им в глаза все равно, что увидеть кошмар наяву. Их глаза совершенно черные, как упомянутый тобой зловещий предмет, который Барах показал тебе, а потом забрал с собой, чтобы запереть преисподней. Когда снаходит, смотрит на тебя, призрачные образы проносятся по кромешно-черной поверхности его глаз». Таких черных, что кажется, будто они могут поглотить солнечный свет и превратить мир в вечную ночь. «Я отлично помню эту черную вещицу в руках барха». Магда потерла руки, не в силах отвести взгляд от сдерживаемой ярости в глазах лорда Рала. «Ты сумел добиться сотрудничества или узнать от него что-нибудь полезное?» На его сжатых кулаках побелели костяшки. «Он убил много моих людей» людей, которых я любил, и вынудил меня убить нескольких невинных, которыми он завладел, чтобы он не убил меня их руками. Он доставил нам много проблем, но в итоге я сумел использовать его, чтобы разгадать тайны власти сноходцев. Магда не стала спрашивать, как он склонил сноходца к сотрудничеству. Это военное время, они боролись за существование, Каждый день эта борьба уносила жизни. Еще большее количество невинных жизней было под угрозой. Она слышала, что если дхарианцы в чем-то и хороши, так это в том, чтобы развязывать людям язык. Мне пришлось проявить немалую изобретательность. Но это было необходимо. И результат того стоил. Я наконец создал нечто блокирующее их способность. Магда ушам своим не поверила. Она шагнула ближе. «Хочешь сказать, что на самом деле можешь остановить их?» Лорд Рал кивнул. «Я сумел выстроить очень сложное заклинание, которое укоренилось во мне. Теперь это волшебство – часть меня, часть моего существа. В некотором смысле я превратился в нечто большее, как то оружие, что мы создаем из людей». «Новая способность полностью ограждает мой разум от сноходцев». Она схватила его за предплечье. «Ты уверен?» «Да, я проверил ее на том сноходце». «Как ты можешь быть уверен, что он не притворялся? Будто не может проникнуть в твой разум». Он приподнял брови. «Учитывая, что с ним все это время проделывали и как долго это длилось, у меня нет сомнений». «Если бы он мог проникнуть в мой разум, чтобы прекратить страдания, он бы так и сделал». «Значит, созданная тобой магия – наше спасение». «И да, и нет». Она почувствовала, что ее надежды опять ускользают. «Как это понимать?» «Я смог создать действенную защиту от сноходцев, но проблема в том, что она работает только для меня». Я безуспешно пытался наделить той же способностью еще кого-то. Эта уникальная сила сочетается лишь с моей внутренней природой. У Магды оборвало сердце». выходят остальные обречены остаться во власти сноходцев?» «Не совсем. В конце концов, мне удалось придумать способ защитить других людей. Это часть неизменного баланса сил, о котором я говорил прежде». Волшебники древнего мира, возможно, получили временное преимущество из-за сноходцев. Но я создал противодействие. А теперь и способ защитить остальных. Я могу нарушить планы врага. Магда посмотрела на него с подозрением. Тогда в чем проблема? Верховный совет. Многие дхарянские земли приняли мое предложение сейчас ограждены от сноходцев. «Мы нуждаемся в помощи Совета, чтобы обеспечить этой защитой здешней земли. Вот зачем ты нужна мне, чтобы поговорить с ними. Я уже пытался предупредить их о нависшей над ними угрозе и убедить в необходимости принять мое решение. Но без поддержки бараха я не смогу до них достучаться». Магда прижала пальцы к лбу, расстроенная, что он все еще верит, будто она сможет повлиять на решение Совета. Если они не слушают самого лорда Рала, правителя Тхарианских земель, то не станут прислушиваться к моим доводам. Они не один год считались твоим мнением и знают, что твои предложения всегда обоснованы. Они привыкли, что ты выступаешь перед ними. Зачастую они признавали твою правоту. Ко мне же они всегда относились с подозрением и вряд ли теперь смогут отбросить свои предубеждения». «Лорд Рау, хотела бы я ошибаться, но не думаю, что…» «Если они не услышат из твоих уст то, что действительно важно, и не примут меры, то люди Сорединных Земель не смогут оградить свой разум». Магда замерла, пораженная этими словами. Они были так похожи на слова из записки. «А теперь будь сильной, огради свой разум». Может, Баррак говорил о том же? Может, он пытался предупредить ее о сноходцах? Но как такое возможно? Ее окатила ледяная волна беспокойства, когда она вспомнила о шепоте в глубинах своего разума, который подстрекал ее прыгнуть со стены. А что, если это правда? Ее переполнял ужас. Что люди должны сделать, чтобы защититься? Какое ты нашел решение? Благодаря созданному мной заклинанию, которое стало частью моей сущности, Сноходцы не могут войти в мой разум. Как я уже говорил, я не могу создать тот же барьер в сознании других людей. Я пытался, но это невозможно. И тогда я придумал способ распространить свою защитную магию на других. При помощи уз. Узы ограждают их разум от сноходцев так же, как и мой. Ты уверен? Разве такое возможно? «В каждом, даже лишенном магии человеке, как ты, например, есть искра дара. Эта живая искра позволяет взаимодействовать с магией даже тем, кто не может сотворить ее. Через эту частичку дара любой, кто признает меня своим правителем, становится моим подданным и обретает со мной связь. Между нами возникают узы, которые работают в обе стороны». Я становлюсь для них магией против магии. Он указал на двух мужчин у двери, наблюдающих за ними. А они – моя сталь против стали. Магда моргнула. Хочешь сказать, что люди должны поклясться тебе в верности, чтобы обрести защиту от сноходцев? И да, и нет. Искренняя вера в мою власть над ними и является связью, которая питает узы. Фактически это все, что требуется. Впрочем, клятва помогает многим сомневающимся разумам полностью довериться мне. Как простая клятва может питать связь с твоей способностью? Дело тут совсем не в клятве. Понимание, вера в то, что они мои подданные, а я их истинный правитель, вот что питает узы между их искрой дара и моей магией. Только искренняя вера может связать их с заключенным внутри меня заклинанием. Им, может, это не нравится, но они должны признать, что я их правитель. Я не понимаю. Это вечная проблема, но у нас нет времени посвящать людей во все хитросплетения колдовских связей моего заклинания. Он раздраженно рубанул воздух рукой. Трудно объяснить это людям даже одаренным, даже волшебникам. К счастью, я обнаружил, что присяга помогает людям смириться и создать связь. Узы. Присяга? Да, единственное условие для того, чтобы узы работали искреннее признание моей власти. Но, как я и говорю, присяга намного проще и работает в большинстве случаев. Она абсолютно надёжна, если приносящий присягу боится сноходцев или даже меня. Страх порождает нужду, нужда вызывает искренность. Искренность – необходимый элемент. Созданные узы становятся неким каналом между мной и искрой дара человека. Через этот канал на них распространяется сотворенная мною защита. Я долго и упорно трудился над созданием клятвы, которая разжигает эту живую связь в присягнувшем на верность. Магда взглянула на мужчину. Как звучит присяга?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 Магда была потрясена. «И ты думаешь, что люди дадут тебе такую клятву?» «Я пытаюсь сохранить их жизни, Магда». Он пренебрежительно взмахнул рукой. «Если называть это присягой, некоторые откажутся произносить ее, поэтому я решил назвать это немного мягче. Посвящением. Я обнаружил, что оно работает безотказно. Если произносить его, опустившись на колени, и распростершись ниц, чтобы лоб касался пола. Сочетание этой позы и клятвы каким-то образом вызывает неподдельный страх у вызывающего ко мне. Неудивительно, что совет отклонил план лорда Рала. Он просил их сделать его правителем всего нового мира.